Огромный город был так близко, а мне все еще не разрешали посетить его. В карете до него можно было доехать примерно за час. Как абсурдно, как смешно, думала я, что мне запрещают поехать туда. Я рассказала о своем желании тетушкам. Они уже не так любили меня. Если Аделаида еще притворялась, что любит меня, Что Виктория и София не могли скрыть, насколько изменились ко мне их чувства. «Раз я не повиновалась Аделаиде в случае с Тюбари, значит, я глупая и непредсказуемая. Тебе нельзя ехать в Париж просто так», — призналась Аделаида. «Это должно быть заранее организовано. Мой муж сказал мне, что, видимо, я поеду в Париж, когда придет время. Был ли он в состоянии посодействовать тому, чтобы как-то ускорить решение этого вопроса? Он всегда стремился доставить мне удовольствие, когда мог. Но этот вопрос оказался, к сожалению, не в его компетенции. Даже Артуа отвечал достаточно уклончиво. Я пришла к выводу, что никто из них не На самом деле не хотел, чтобы я поехала в Париж. «По этикету тебе не полагается ехать туда сейчас», объяснял мне Артуа. «Ты же знаешь, дедушка никогда не ездит в Париж. Он ненавидит этот город, потому что этот город больше не любит его. Если ты поедешь, они будут приветствовать тебя, потому что ты молодая и хорошенькая» а дедушку приветствовать не будут. И ты достаточно умна, чтобы понять, нельзя допустить, чтобы дофину приветствовали, а короля оскорбляли. Это не согласуется с этикетом. Я решила, что сама попрошу короля об этом, и была уверена, что если выберу подходящий момент, то он не сможет отказать мне. Ведь с тех пор, как я поговорила с мадам Дюбари и стала менее дружна с тетушками, он стал относиться ко мне с большей любовью. Король каждый раз нежно обнимал меня, когда я навещала его, и говорил комплименты по поводу моей внешности. По его словам, я взрослела и становилась очень очаровательной. А иногда он приходил позавтракать со мной, В таких случаях он любил сам готовить кофе. Это значило для него гораздо больше, чем просто приготовить чашку кофе. Согласно правилам этикета, это означало, что он от всего сердца принял меня в качестве члена своей семьи и относится ко мне в высшей степени благосклонно. Иногда я выносила и показывала ему жилет, который вышивала для него. «Да он же просто великолепен», — говорил король. «Я хочу знать, когда же, наконец, буду иметь удовольствие надеть его». «Ну, возможно, или через пять, папа, или через десять». Это была наша обычная шутка, от которой мы с ним время от времени смеялись. Итак, я выбрала момент и сказала ему, «Папа, Я ваша дочь вот уже три года, но до сих пор еще не видела вашей столицы. Я страстно желаю поехать в Париж. Он заколебался, а потом сказал, конечно, ты поедешь туда, только в свое время. Это будет скоро, пап. Это скоро, да? Я подошла к нему и засмеялась обнял руками его шею. «Тебе весело? Я думаю о том, какое счастье, что этой мадам этикет нет здесь, и она не видит, что я делаю». Он тоже засмеялся. Он оценил прозвище, которое я дала мадам Дунуай, потому что сам обожал их придумывать. «И для меня это счастье», сказал он, взяв меня за руки, которыми я обнимала его за шею. «Папа, Я хочу поехать в Париж. Ведь вы дадите мне разрешение на это, как того требует этикет. Ах, этикет, и мадам Дофина оба неумолимы.